Глава двадцать д е в я т а Ходынка. На свете существуют две истины, которые следует помнить нераздельно. Первая — источник верховной власти народ. Вторая — он не должен ее осуществлять. р и в о р о л ь После церемонии коронации и принятия поздравлений я отправился в свои комнаты вместе с супругой. Князь отсутствовал по причине обеспечения безопасности празднования мероприятия, происходившего в Москве, а точнее давки на х о д ы н к е Мне пришлось рассказать некоторые особенности того, что могло произойти. Я поручил ему лично возглавить организацию празднования и отвечать за безопасность данного мероприятия. От раздачи подарков этот день отказались, объявив, что подарки будут выдаваться малоимущим и многодетным по месту прописки не только в Москве, но и Московской области. Причем подарки будут приносить на дом – для чего планировалось привлечь несколько сотен добровольцев и полицейских, которые будут контролировать этот процесс. Само х о д ы н с к о е поле перед этим отремонтировали, а многочисленные ямы были засыпаны. Само поле разгородили забором, так, чтобы не создавалось давки. Помимо двух тысяч полицейских, на поле присутствовало 40 тысяч солдат, которые стояли группами, пропуская людей равномерно по разным огороженным секциям. Даже если давка и случится – о н а уже не будет массовой и не приведет к таким жертвам. Солдаты были без оружия, но с дубинками, и перед этим мероприятием их обучили, как сдерживать толпу. Скапливаться заранее на поле было запрещено, как и в ближайших окрестностях, а въезд в город был существенно ограничен. В общем, все прошло довольно спокойно и без давки. Я с супругой приехал на х о д ы н с к о е поле и, сказав небольшую речь, уехал в приподнятом настроении. Избежать гибели тысячи трехсот человек в давке на самом поле было хорошим достижением, хотя помимо этого в тех событиях были тысячи раненых, и неизвестно точно, сколько из них умерло в больницах. Тогда говорилось, что находили мертвых людей до двадцати километров от Москвы, а сколько погибло дома, никто не знает. Но радовался Ирана, не у з и р а я на усиленное обеспечение безопасности, на князя была совершена попытка покушения. Хотя он и ездил везде с охраной, когда он проверял, как происходит раздача напитков, рядом с ним террорист взорвал бомбу, кинув ее прямо в толпу. Из-за скученности народа жертв было много, но в основном раненых, а вот убитых всего четверо. Сам князь не пострадал, а один из его охранников получил легкое ранение в ногу и после перевязки отказался покидать князя. К сожалению, террориста схватить не удалось, так как толпа его просто разорвала на куски в буквальном смысле этого слова. Даже вопрос установления личности стоял под большим вопросом. Возможно, я поторопился с коронацией, но в этом варианте истории я решил не затягивать с этим, да и особая пышность мероприятия мне была не важна. 19 марта 1895 года, Кремль. Сидя в своем рабочем кабинете в Кремле, я принимал доклад князя по международной обстановке. Со дня смерти моего отца прошло 3 месяца, и дел у меня только прибавилось. Я раньше и не замечал, как многосторонней работы брал на себя мой отец, освобождая мне время для продвижения моих и д е й и планов. То, что структуру управления государством необходимо менять полностью, я уже понял. Но вот как перейти от полного контроля к частичному и выборочному, я не знал. Последнее время я спал по пять-шесть часов, и так дальше продолжаться не могло. Значит, пора запускать в работу мой следующий план. Но вначале нужно выслушать доклад князя. Ваше Величество, вчера вечером завершилась аннексия Австрии-Германии. В результате трехмесячной войны Германия потеряла половину своего воздушного флота в результате аварий и непродуманных действий. Как доложила наша разведка, шесть дирижаблей они потеряли, когда они пролетали мимо гор, в которых австрийцы установили пушки. Им удалось их просто сбить, и при крушении они все загорелись и полностью сгорели. Три дирижабля, по словам очевидцев, с а м о в о с п л а м е н и л и с ь скорее всего, в результате неосторожного обращения с огнем, остальные израсходовали свой ресурс. Немцы использовали для ремонта все доступные у них двигатели, ресурс которых также закончился. Сейчас у них в наличии не более трех дирижаблей, способных подняться в воздух. По итогам войны Германия потеряла не менее 10 тысяч убитыми и 50 тысяч ранеными, среди которых очень много обмороженных. Зимняя война полностью вымотала обе стороны конфликта, Хотя Германия имела и большее преимущество в технике и вооружении, п о т е р я н а понесла больше, чем Австрия. Как выяснилось, император Австрии погиб в день нападения, предпочтя смерть от выстрела плену. Этот факт долго скрывали и пробовали распространить поддельный указ об отречении от престола, но махинация была раскрыта и обнародована. Сопротивление немецким войскам возглавил Карл Людвиг Австрийский, один из претендентов на престол. Война затянулась. и вместо быстрой операции, на которую настраивался Вильгельм, смотря как воевали русские, пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением. Силу Германии для продолжения наступления на Венгрию после трех месяцев войны уже не осталось, и под давлением других европейских стран она вынуждена была ограничиться только Австрией. Даже помощь из Японии существенно не повлияла на исход войны. Японцы оказались малоэффективны против европейских войск, да и снаряжение и снабжение их было нерегулярным. Только к концу войны они смогли наладить взаимодействие с немцами. В результате введенного против Германии эмбарго наши производители и поставщики неплохо заработали на этом, поставляя все необходимые продукты и материалы. Даже государственные заводы хорошо заработали на поставках не только боеприпасов, но и теплой одежды. По нашим данным, казна Германии сейчас пуста. Обижавший в Англию Людвиг Австрийский вывез с собой большую часть австрийской казны. На то, чтобы восстановить промышленность и восполнить потери в результате последних войн, Германии потребуется не менее пяти лет, а то и все десять. Помимо этого, в Германии очень много недовольных, проводимые Вильгельмом вторым политикой. В последнее время стали появляться политические партии и различные движения, которые направлены на свержение императора и установление республики. «По нашим данным, некоторые партии получают финансирование из Англии», – доложил князь. «Хорошо». а как обстоят дела у нас в стране, каков процент поддержки у населения и как дела обстоят с политическими партиями, спросил я. Поддержка вас как императора составляет не менее 90%. Несогласных с проводимой вами политикой около 20%. Партия власти, или монархическая партия, как ее называют, имеет 58% от общего числа избирателей. Остальные партии имеют не больше 12% голосов. Среди них и партия православных христиан. При этом в столице и в Санкт-Петербурге количество поддерживающих вас меньше всего. Замечено усиление агитации среди рабочих заводов и фабрик. Пока это не так заметно. Но аналитики предоставили математические графики и говорят, что это внушает опасения. В перспективе 5-6 лет количество недовольных проводимой политикой может достигнуть 20%. Агитация ведется очень тонко и умело. Привлечь агитаторов по закону мы не можем. А если проводить аресты без законных оснований, есть вероятность, что они уйдут в подполье. Нужно пробовать создавать свои партии и профсоюзы под контрольные власти. Усильте работу политического отдела. Я понимаю, что опыта у вас в этом направлении нет, но этот вопрос должен быть первостепенным. Уверен англичане, да и французы не пожалеют денег на то, чтобы создать смуту в нашем государстве. Расширьте штат политического сыска. Активнее вербуйте людей, задействованных в подобных организациях. Мы не должны упустить ситуацию из-под контроля. Что там по нашей элите, дворянам и промышленникам? Среди них, так же неспокойно, промышленники и купцы создали свои отдельные политические партии и начинают настаивать на создании Государственной Думы. Дворяне создали несколько политических объединений, поставивших цель возвращения утраченных привилегий. В прессе стали появляться статьи, продвигающие идеи передачи части полномочий исполнительной власти выбранным депутатам с возрождением Думы и Земского совета. Среди крестьян идет агитация о предоставлении земствам больше власти на местах и больше в о з м о ж н о с т е й в управлении. Агитаторы ведут разъяснительные беседы среди населения, но настораживает шаблонность данных агитаций от разных политических партий. Создается ощущение, что они все написаны по одному сценарию, Призывов у них к свержению власти нет. к р е с т ь я н а м обещают много земли, возможность свободного перемещения и бесплатное посевное зерно. Откуда они его будут брать и на какие деньги, агитаторы не сообщают. Основной о п о р они делают на центральные и южные губернии. Кто конкретно управляет этим процессом, найти не получается. Все попытки выйти на руководство заканчиваются провалом. Есть неподтвержденная информация, что их нанимают группами – проводят обучение и отправляют по разным губерниям с агитацией. Периодически каждому из агитаторов на счета в банках приходят деньги. Проследить, кто переводит деньги, не получается, так как это единственная группа банков, которая отказалась от сотрудничества с нами. Есть предположение, что это деньги англичан, но даже косвенных улик найти не удалось. Даже руководитель местного отделения, который перечисляет деньги, не знает их происхождения. А попытка приостановить выплаты угрозами приводит к тому, что управляющего меняют, и все начинается заново. Сейчас готовится операция по внедрению, для чего подготовлено 40 агентов, но пока нашими приманками никто не заинтересовался. Усильте давление и контроль за либеральной прессой. Только осторожно, не перегните палку. Ищите сторонние методы воздействия на них, как настроение в армии, особенно в офицерских кругах. После победоносной войны ваша поддержка среди простых солдат очень высока. Среди офицеров она составляет около 80%. Недовольные, конечно, есть, но это больше из недовольных армейской реформой. В целом, в армии настроение нормальное и не вызывает опасений. Я на минуту задумался, анализируя сказанное князем, сделав знак рукой, подождать с докладом. Приняв решение, я обратился к нему. Виктор Сергеевич. Подготовьте операцию созыва Государственной Думы в таком формате, чтобы она сама себя дискредитировала. Нужно показать обществу, что оно еще не готово. Проще говоря, это должно быть наше шоу, в котором конкурирующие стороны не смогут договориться. На случай, если это не получится, подготовьте провокацию от одной из партий, чтобы иметь возможность в любое время ее закрыть. Призыв с трибуны Думы к свержению монархии, попытку устроить террористический акт, или банальная стрельба в Думе по своим оппонентам. Нужно на время переключить общество от этой идеи. Мой план по противостоянию с в о б о д н о м ы с л ь ю в нашей стране начнет реализовываться только через несколько лет. Пока посвящать вас в этот план я не буду, так как не до конца уверен, что данный человек справится, но я очень на это надеюсь. В крайнем случае буду вербовать людей из руководителей политических партий. Возможно, придется договариваться с партией промышленников, или даже использую оба варианта. Вы до сих пор не отказались от идеи передать на время власть народу? Мне кажется, это очень рискованно. Что, если вернуть власть не получится? Я же не просто так занялся оформлением земель на свою фамилию. Проливы Босфоры, Дарданеллы, Аляска, Курильские острова, Панамский канал, Суэцкий канал, остров Крит и другие земли позволят иметь немалый политический вес и считаться с моим мнением. Все передовое производство будет переведено в Константинополь. как и научные институты, а в Российской империи останутся только филиалы. Это все будет рычагами влияния на будущее правительство. Главным условием будет сохранение возможности возврата монархии, прописанной в Конституции, если она будет принята. Меня устроит любой вариант, дающий право на участие в политической жизни. Если все пойдет, как задумано мной, то самым лучшим вариантом вмешательства будет Вторая мировая война, либо сразу после нее. «В крайнем случае, мои потомки придут к власти, даже такой вариант меня вполне устроит», — ответил я. На этом князь закончил доклад и вышел, а я, открыв сейф, достал папку с личным делом моего приемного сына и стал изучать последние записи в нем. Она пополнялась ежедневно, но, чтобы не привлекать внимания, доклад я получал на всех своих детей. В аналитической записке говорилось, что Иван в последнее время стал замкнутым, но зато стал больше времени посвящать учебе и спорту. Его учитель по военному делу, казак из пластунов, говорил, что обучил его всем уловкам и больше ему нечему учить, так как все переданные ему знания он усвоил. По заявлению врачей, он имеет отменное здоровье и хорошую психологическую устойчивость, умеет расположить к себе собеседника, если ему это нужно, делает успехи в актерском мастерстве, умеет вжиться в роль и самостоятельно менять внешность под нужного героя, честен, практически не врет. способен быть лидером в коллективе. Отложив папку в сторону, я задумался над тем, что приготовил для своего сына. Решение было непростое, но пути назад уже нет. Процессы по ускорению технического процесса привели к образованию большой прослойки рабочего класса и уменьшению количества крестьян. В стране резко возросло количество очень богатых людей, и расслоение общества увеличилось. Уменьшившееся число дворян было заменено богатыми промышленниками и торговцами. Социальное неравенство хоть частично и выровнялось, но рабочий класс постепенно ограничивали в оплате труда, из-за чего средний класс, на который я рассчитывал, так и не успел сформироваться. Огромные деньги из-за рубежа тратились на разжигание недовольства в обществе, пусть и непрямыми и быстрыми методами, но в любом случае это требовало необходимости принимать ответные меры. Конец восьмой книги. Читайте продолжение цикла следующей книги.